Глава 25. И Эвридику. Особняк леди Меллисент Макгрегор находился в престижном тихом районе. Небольшой дом в два этажа с верандой и огромным садом вокруг. С ранней весны до поздней осени здесь цвели цветы. От крохотных и неприхотливых до необычайно крупных и редких. Газона же почему-то Севилла не признавала. Ирида диктиума и нарциссы сменяли крокусы и подснежники, ждали своей очереди тюльпаны, ирисы, незабудки, анютины глазки, разноцветные розы, примулы, герань и столь любимая бабушкой манжетка. Она испытывала странную привязанность к этому растению с круглыми, волнистыми по краям листьями, на которых словно жемчужинки поблескивали капельки воды. Но не сейчас. Голые ветви, Деревья вцарапали пустое небо. Дорожка к дому подсвечивалась круглыми, наземными фонарями, скрывая грязный снег и раскисшую землю. Отдав пальто, цилиндры и трости дворецкому граф Мансфилд и лорд Дей прошли в самый большой зал. Вот ведь как. Киану и не догадывался, что его для балов можно использовать. Портьеры повесили светлые, паркет натерли, люстры почистили от пыли, и они... Сияли, как маленькие солнышки. Небольшой оркестр начал уже наигрывать что-то незамысловатое, и две или три пары кружились в вальсе. «Где здесь фуршет?» Воздушный колдун дернул себя за шейный платок, который, казалось, душил и не давал дышать. «Я поем и пойду». «Куда?» Мансфилд схватил его за руку, и не дал сбежать в соседние комнаты, где рядом со столами изящно сервированными закусками играли в карты те, кто не желал танцевать. «Ты меня привел, привел. Долг выполнил, так что свободен. И я тоже». «Поздно. Улыбнись, бабушки неблагодавный щенок!» Сквозь зубы прошипел граф и оскалился идущим навстречу даму. Леди Миллисант в темно лиловом шелковом платье, украшенном кружевом и жемчугом, Тепло поприветствовало новых гостей. За ней несколько вежливых фраз выдала и худая, нескладная девушка, ничем не примечательная, только в истине черных волосах ярко-сиреневые пряди, которые не скрывала никакая краска или иллюзия. А платье цвета айвори делая похожей на умертые. Неудачно выбранный оттенок или некромант-экспериментатор опять безвылазно сидел в лабораториях. Почти со стопроцентной вероятностью. Второе. Мансфилд улыбался и не скупился на комплименты. Мак вежливо поздоровался и только. В последнее время они с бабушкой не общались. Сердце Киано до сих пор болело, а Леди Милли... Она ведь знала. Знала ведь, кто такой Маро, но не предупредила. Помогло бы ему. Вряд ли. Но... Музыка сменилась, более быстрой. Слух резал чей-то веселый разговор и неприрожденный смех. «Я рад был всех видеть, и мне пора». Рыжий чувствовал себя чужим среди этих улыбок, радости, света. Мимо продефилировала красивая девушка, обмахиваясь большим веером из страусовых перьев. Её элегантный кавалер с полуулыбкой говорил ей что-то приятное, заставляющее люди смеяться и еще усерднее с ним кокетничать. Может, они только сейчас познакомились? Может, давние друзья или даже жених и невеста?» и Их незамысловатое на счастье резало душу хуже тупого ножа. «Как?» — дело наизумелась Миранда Робинсон. Глаза на бледном лице стали еще огромнее и выразительнее. «И не хочешь познакомиться с моей сестренкой? «Нет. Эту невоспитанную девицу Киану и раньше едва терпел, и теперь, и подавно не желал общаться ни с ней». Не с ее родственницей. А придется, безапелляционно заявила юная леди. Кого-то позвала и замахала рукой. Один из кавалеров, только-только станцевавший тур вальса и теперь отводивший партнершу в сторону балкона, обернулся и повел свою спутницу к Сивилле и ее гостям. Слегка поклонился и деликатно отошел в сторону. Рыжий бросил рассеянный взгляд на девушку. Ах да! Та незнакомка, которая так брезгливо кривилась, когда они с сестрой встретили его на улице. Миловидная, раскрасневшаяся после танца. Глаза какого-то непонятного цвета смотрят на него, приоткрыв рот. Волосы уложены в высокую прическу с локонами. Украшены живыми цветами. Из такой прически никакой завиток не выбьется, чтобы его можно было дернуть и вызвать улыбку. Кажется, он прослушал, как ее зовут. Плевать. Повторят. Вроде Оливия Робинсон. Как она посмела зваться таким именем. Не уйдешь, пока не станцуешь с ней, вальс. Ох, тяжело же придется тем, кто будет охранять эту маленькую гадость. Киану уже ее прибить хочется. Ладно, один танец, и уж он постарается, чтобы леди Робинсон, потом рыжих магов десятой дорогой обходила. Вы не устали? процедил он сквозь зубы видя свою даму на середину бального зала. тастушевалась и отрицательно помотала головой, что и следовало ожидать, дурно воспитана, как ее сестрица. И какая-то зажатая, стеснительная, осанка идеально ровная, но старается держаться на максимально допустимом расстоянии. Даже ладошку в руку кавалера вложила с опаской и недоверием. А недавно легко танцевала с каким-то франтом. Зазвучали первые такты спокойной музыки. Киано вздохнул и аккуратно повел леди в танц. Разговаривать он не собирался. У леди были другие планы. Вы выглядите несчастным. Что-то случилось? А вы невежливы и бестактно. Помолчать можете? Могу, конечно. Обиделась девушка. Глаза потемнели и из голубых стали карими, показалось, наверное. И вправду стоит ли говорить, если... Все равно не слышат и не хотят услышать. Это разные вещи, леди Робинсон. Я вот разговаривать не хочу. Дальше танцевали в молчании, неловком и обиженном. Музыка смолкла. Колдун провернул партнершу под рукой, поклонился, дождался положенного реверанса. Этикет требовал отвести даму туда, где взял, не оставлять же ее посреди зала в одиночестве. Вы хам, группиян, и муж Лан, запинаясь, произнесла Это Оливия. Вы не умеете. Я рад, что оставила себе неизгладимое впечатление. Рыжий усмехнулся, но как-то горько. Надеюсь, мы больше не увидимся. Я тоже, — выпадала девушка, не обращая внимания, что на них уже косо поглядывают. Забирайте ваш подарок. Он мне не нужен. — Когда я вам что-то дарил? — опешил колтун, который на память никогда не жаловался. Оливия тихо шмыгая носиком и, пряча глаза, копала в ардикюле, что-то выискивая. Сумочка маленькая, но при должном умении в нее можно столько всего спрятать. Киана терпеливо ждал, пока молодая леди не протянула ему криво сложенный журавлик из бумаги с траурной каймой. Птичка подняла голову, попробовала взмахнуть крыльями, но так и осталось лежать на маленькой узкой ладошке. Магия в журавлике-шпионе почти рассеялась. Знакомая магия, голубая с синим и зелеными искрами. «Откуда он у вас?» Рыжий схватил девушку за плечо и сильно сжал, не заметив, как скривилась, и чуть не заплакала та, кто не имела права зваться Оливией. И уж точно не должна была хранить при себе нескладную бумажную фигурку, оставленную как подарок той, другой. Правильно вопрос, почему журавлик ее слушается? Колдун ведь к Ливии его привязал. И только к ней. А глаза окончательно приобрели темный оттенок. Оливия? Вот в это он не верил. Хотел, но не смел. Как дышать нужно, и то забыл. Притянул к себе и пытливо заглянул в лицо, стремясь разглядеть еще что-то знакомое, утраченное. Оливия Эллингтон? Девушка мотнула головой, соглашаясь и отрицая одновременно, пыталась вырваться, но кто же ей даст? Где-то вдалеке шумно шагала к ним Миранда, расталкивая нарядные пары и ругаясь, как боевик со стажем. Что она собиралась им сказать, Киану было неинтересно. Яркая вспышка портала унесла из бального зала и колдуна, и его ожившую мечту. «Сестра, говоришь?» Мансфилд скептически прищурил глаза, наблюдая за танцем рыжего мага, и девушке, с очень необычными украшениями и шрамами, которые сложно сводились даже магией. Один на затылке, скрытый туго завитыми локонами, второй прятался за черной бархоткой с синим камнем-подвеской. Блага они в очередной раз вошли в моду, несколько разрезов на запястьях, под широкими браслетами, на животе и щиколотках, Но тут Миранда клялась, что тело уже было с ними, и к ее эксперименту они отношения не имеют. Ну, почти не имеют. О, мы ее еле отговорили, чтобы она не назвала Оливию дочкой. Леди Милли мяла в руках кружевное платочек и тоже нервно следила за внуком и его спутницей. Будущая Сивила гордо задрала нос, сложила руки на груди, посчитав ниже своего достоинства объяснять некоторым все сложности своего проекта. Она несколько лет жизни угробила, исследуя, как привязать душу одного человека к мертвому телу другого, как восстановить жизненные функции и память. И сколько лет получались одни и те же зомби. Нет, она ничего против них не имела, но все таки стремилась оживлять. Не воскрешать, потому что такие люди или сходили с ума, или были теми же зомби безвольными марионетками, ли, лишь жалкое подобие жизни, полностью послушной некроманту. Ей вот недавно пришлось разбираться с делом одного такого воскресителя. Часть его клиентов просто заживо начала разлагаться, и, конечно, все без исключения несли своему хозяину и драгоценности фамильные, и счета в банке открывали. А дать шанс на новую жизнь — До недавнего времени у нее не получалось, чего-то не хватало. Что за артефакт ей передала леди Миллисент, как там была заключена душа и почему именно с ней удалось довести работу до конца? Миранда обязательно разберется, она упорная, у нее получится. И нужно еще найти проверенного менталиста, потому что ряд идей ей просто приснился, например, что нужно брать тело в коме. А искать его лучше в бедламе. И что сказать Мансфилду, чтобы он ей это тело из дурдома притащил? И протоки энергетические, про которые даже целители еще не знали. А еще ведь какой интересный эффект получился: душа меняла тело под себя, словно вспоминая, каким он одно должно быть, и считая его единственно правильным. К примеру, у той больной бедняги рост был повыше, и волосы не такими густыми оказались. Интересно ведь как. Особенно занимательны эти изменения в связи с эмоциями. Если Оливия начинала волноваться, злиться или радоваться, то преобразования происходили буквально на глазах. Вот как сейчас. Миранда, бурча то ли извинения, то ли ругательства, пошла через весь зал к рыжему магу и своей названной сестрице. Колдуна она самолично задушит, если с что-то случится, и не посмотрит что он там какой-то родственник Севилле. Тот, как почувствовал, что ему собирается прорядить шевелюру, открыл портал и сбежал, прихватив с собой Оливию. Ну не наглость, а... Сила силой открывать порталы на дальние расстояния Киану так и не научился. Да и куда он бы с ней отправился? В свою холостяцкую квартирку на последнем этаже не самого хорошего дома? Поэтому местом назначения он выбрал свои комнаты в этом же особняке. Благо, бабушка их не опечатала и не наложила запрет на перемещение. С нее станется. Кстати, почему с Севилой нет ни одного телохранителя? Отбор еще не провели. Как такое возможно? Эта мысль не давала покоя и казалась самой важной на Земле. Послушная и радостная магия легко коснулась ауры девушки, подтвердила да, знакомая энергетика. Знакомая перелива. Оливия вырвалась и отпрыгнула от колдуна, поправила браслеты, скрывающие длинные тонкие рубцы, и старалась не смотреть на рыжего парня, который начал ходить по комнате, хватаясь за голову, а потом опять к ней метнулся, упал на колени, обнял крепко, уткнувшись в живот и зашептал ⁇ Родная, любимая, милая, прости ⁇ «Ты выглядишь иначе. Как так получилось? Не молчи, прошу!» «Говори!» И Оливия, не отказав себе в удовольствии запустить пальцы в непослушные рыжие кудри, рассказала. О том, как застряла между миром живых и миром мертвых и даже не привидение, просто висела в пустоте, наверное, недолго, иначе смогла бы сойти с ума, когда вокруг только серый туман, нет ни неба, ни земли, Сложно сохранить рассудок. Непонятно, идешь ли ты или стоишь, Желаний тоже никаких нет. Нет чувства усталости, голода, А эмоции, воспоминания, Сначала только они кажутся реальными, Но постепенно тускнеет, Блекнут и непонятно, С тобой ли это происходило? Или это только слышала? Ты обо всем когда-то. Потом ее вытянуло из серого «ничего», и она очутилась в камне-хранителе. И могла уже видеть, что вокруг происходит, слышать разговоры. Артефакт Моро отдал леди Мелисент, А та, в тот же день, как вернулись в Люнтодвиг, передала его Миранде. Забавная девочка буквально прыгала от радости и не расставалась с перстнем ни на минуту. Оливия помнила боль, когда ее переселяли из хранителя в новое тело после чего пришлось учиться самым простым вещам, которые умеют даже маленькие дети — ходить, разговаривать, есть с ложечки. Учиться нужно было быстро, а еще много гулять на свежем воздухе. На несколько часов в день некромантка утаскивала Оливию на опыты и процедуры, как она говорила. Миранда беспокоилась, что душа не хочет задерживаться, рвется из тела. Все время приходится подкачивать магией и зельями, что нужно еще какой-то дополнительный якорь положительные эмоции, что ли. Подружиться с кем-нибудь. Именно поэтому и устроили этот бал. Австрия с Киану сама попросила. «Почему?» — глухо спросил Рыжий Макс, страшась ответа. Чувствовать тепло, легкие прикосновения к волосам, слышать незнакомый, но родной голос. Сейчас именно это и было необходимо ему для счастья. Будто все прошедшие дни он не мог дышать в полную силу, видел мир сквозь пылену боли, жил с кровоточащей раной. И если девушка с чуть виржеватыми волосами опять исчезнет, то жить ему и в самом деле будет незачем. Не сможет. Оливия молча пожала плечами, Киану не видел, почувствовал ее движение и растерянность, чуть грустную улыбку. Он поднялся с колен, вытер какую-то лишнюю и ненужную слезинку, с ее щеки поправил упрямую прятку и поцеловал в уголок губ. «Можно я стану твоим якорем? Выходи за меня замуж. «Нет». «Как нет?» — опешил и не поверил своему шам колдун, а на сердце опять нарастала курка льда. «В смысле выйду? Но якорем быть не надо. И я не хочу, чтобы ты был привязан к жизни благодаря мне». «Но почему?» «Потому что...» В дверь комнаты нагло забарабанили кулаками, и гневный голос дорогой родственницы проорал. «Киану! неблагодарна мальчишка! Раз о своей репутации не беспокоишься, то хоть о добром имени девушки подумай!» «Открывай дверь!» — вторила старушке разозленная Миранда. «Если с ней что-нибудь случится, я тебя лично убью, воскрешу и опять убью!» «Некроманты!» — буркнул Киану, глупо улыбаясь. «Ничего оригинального придумать не могут». «Я сейчас дверь высажу!» Граф Мансфилд мог бы это сделать и без применения магии, и без предупреждения, кстати, тоже. «Нам нужно поговорить!» Дождавшись утвердительного кивка своей будущей невесты, Киану открыл очередной портал. Терять время они не намерены, ведь его всегда не хватает на самые важные в жизни вещи.